Глава 16. Родители Дании похоронили в убежище. Все ученики Тарса и бывшие пациенты Марго слетелись проводить их в последний путь. На площадке у погребального костра собралось больше сотни человек. Сам мальчик встретил обрушившиеся на него горе удивительно мужественно. Он, конечно, плакал, но никаких истерик не закатывал. И когда пламя костра взвелось к небесам, только зажмурился и покрепче прижался к Вертеру, с которым он теперь вообще не расставался. Алиса, которая наивно полагала, что забота о сироте должна лечь на ее плечи, даже немного приревновала ребенка к дядюшке, но быстро смирилась с расстановкой ролей в их странной семейке. Первую неделю в мире дачи Даня даже отказывался спать в своей комнате, приползал среди ночи к Вертеру и залезал к нему в постель. Пришлось Антону поколдовать с домом и увеличить комнату друга, чтобы туда влез дополнительный диванчик для мальчика. Чем бы ни занимался дядюшка, племянник неотлучно был рядом. Даже когда Вертер по утрам разминался со своим мечом на поляне перед домом, Даня упорно не желал уходить, хотя по его несчастному виду было заметно, что один только вид меча вызывает у него безотчетный ужас. Он ведь знал, как погибли его родители. Как ни странно, Вертер со всеми тяготился обществом ребенка. Напротив, он с удовольствием о чем-то болтал в здании, учил его плавать. Конечно, не в бурном море, а в спокойной теплой воде лесного озера. А спустя пару недель после похорон Антон с удивлением увидел, как Вертер учит мальчика стрелять. «Эй, стрелок!» окликнул в друга творец. «Ты уверен, что выбрал подходящее занятие для ребенка?» Вертер грустно усмехнулся и загнал очередной патрон в ствол. «Пока вы там с остальными высшими не придумали, как обуздать Сабина, учиться защищать себя будет для Дани самым, что ни наесть, подходящим занятием». Антон не нашелся, что возразить на столь откровенный наезд. После убийства Тарса и Марго он практически каждый день уходил на совет совещаться со своими коллегами. При этом Алиса с Вертером не были допущены на эти тайные посиделки и оставались дома. Чего уж они там придумывали, чтобы остановить взорвавшегося Творца, оставалось неясно Но с каждым днем Антон возвращался все в более мрачном настроении. Никто из высших так и не смог определить, каким образом охотники появлялись в нашем мире. Было очевидно, что сюда они приходили из альтернативной реальности. Но из какой конкретно, выяснить не удавалось. Ни один из творцов этой реальности не воспринимал, а значит и попасть туда не мог. Но еще более насущным был вопрос, как охотники умудрились перемещаться между мирами. То, что один из них, Амар, оказался мастером игры, уже не составляло никакого секрета. Но неужели они все были мастерами? Вероятность того, что Сабин нашел или вырастил столько мастеров, была ничтожной. В целом ситуация выглядела безрадостной, если не сказать безнадежной. Обнаружить место, где прятался Сабин, высшие не могли, а сами при этом оказывались абсолютно беззащитны, стоило только кому-то из них переместиться в базовую реальность. Естественно, в своих мирах творцы были в безопасности, но отсиживаться в укрытии Пока враг планировал очередное нападение, было как-то унизительно и недальновидно. Ничего не мешало охотникам, например, начать уничтожение учеников школы. И что тогда делать? Им-то, бедолагам, даже спрятаться было негде. Своих миров у них пока не было. Антон просиживал часами за компом, пытаясь придумать алгоритмы защиты от оружия Сабина. Но, как он и предполагал, универсального способа не могло существовать в принципе. Это было все равно, что искать противоядие против всех известных ядов разом. Чтобы решить эту задачку, сначала нужно было понять, как конкретно Сабин запускал механизм блокировки подсознания. Антон продвинулся настолько далеко, что для решения ему и нужно-то было всего разок понаблюдать за действиями брата со стороны. К сожалению, он Ожидать, пока такой шанс представиться, можно было до бесконечности. А с гораздо большей вероятности ему самому светило оказаться объектом нападения. А тогда уже будет поздно что-то придумывать. После смерти учителя школу пришлось закрыть, по крайней мере, на время. Ученики разъехались по домам, и убежище опустело. За неимением лучшего высшие приняли решение обустроить его для приема большого количества постояльцев, На тот случай, если Сабин все-таки объявит охоту за бывшими учениками. Пока это было все, что придумали многомудрые творцы. Антону предстояло доработать свое творение до приемлемых размеров, чтобы обеспечить жилищем около сотни человек. Задача была не такая уж сложная, но довольно унизительная. Как творец Антон легко мог дать фору своему братцу. Да и свора охотников была ему не страшна учитывая, что его прикрывал Вертов. Но факт, что высшие вместо нападения выработали пассивную защиту, вызывал у него отвращение. Но Антон все же подчинился большинству. Они отправились в убежище на сороковой день после смерти Тарса и Марго всей веселой компании, трое взрослых и мальчик. Антон решил совместить работу по расширению дома с ритуалом поминовения чтобы лишний раз не вылезать за пределы неуязвимого мира дачи. Ему пришлось самому перенести Даню в убежище, так как мальчик, оказывается, еще не умел перемещаться между мирами Это было довольно странно, ведь его отец был творцом и учителем школы. Почему он не учил своего сына этим техникам хотя бы для того, чтобы тот мог навещать папу? Возможно, Тарс просто не увидел никакого потенциала в Данечке. А может быть, ему просто хотелось, чтобы его сын как можно дольше оставался обыкновенным мальчишкой. Дело в том, что Даня был поздним и очень желанным ребенком. Его родители много лет не могли разобраться со своими чувствами, а потом долго не решались создать семью. Хотя Марго устроила свою лечебницу в доме Тарса, и жили они под одной крышей лет 40, как минимум. Когда Марго забеременела, это событие отмечали всей школы Данечка родился в срок, но был очень слабеньким, как будто недоношенным. Тарс по каким-то своим причинам не пытался вмешиваться в естественные процессы развития ребенка. Возможно, Марго ему не позволила. Ей хотелось, чтобы все было, как у людей. Но у Творцов всегда была своя особая жизнь. Как правило, они вообще не заводили детей. Их детьми становились сотворенные ими миры. Наверное, если бы не Марго... Тарсу бы даже в голову не пришло обзавестись потомством. Но он любил свою жену, и ему очень хотелось видеть ее счастливой. Что ж, умерли они в один день и даже час. Да и жили вместе довольно долго. Наверное, это можно было назвать счастьем. Убежище встретила нашу веселую компанию ярким солнцем и довольно сильным морозцем. За окном все утопало в снегу, а на ветвях деревьев Распустились мохнатые иголки иния. Они стояли посреди каминного зала и смущенно оглядывались. В доме было очень тихо и как-то стерильно. Ни тебе цветочных венков по стенам, ни забытой кем-то книги или кружки чая. Сразу было видно, что здесь уже давно никто не жил. Внезапно тишину прорезал низкий гул, а за ним последовал жуткий грохот. Пол дома заметно дрогнул под ногами. «Что это было?» – с тревогой спросила Алиса. Даня по своему обыкновению покрепче прижался к Вертеру и тот на всякий случай взял мальчика на руки. «Вы пока побудьте в доме», – распорядился Антон. «Я пойду посмотрю». Вертер было дернулся, чтобы последовать за другом, но, повинуясь умоляющему взгляду Дани и Алисы, остался. Антон накинул куртку и вышел на открытую галерею. Как только дверь за ними захлопнулась, Снова раздался грохот, на этот раз чуть тише, и вроде бы дальше от дома. Разведчик вернулся буквально через пять минут, и вид у него был виноватый. Ничего страшного, успокоил он остальных. Просто мир Тарса начал разрушаться после смерти Творца. И это называется ничего страшного, возмутился Вертер. Нас тут сейчас накроет медным тазом, а Даня даже уйти не сможет. Не паникуй, дядюшка. Насмешливо дернул его творец. Во-первых, убежище – это и мое творение. А я пока еще жив. Разрушение затронули только ту часть, которую сотворил Тарс. В доме вообще безопасно. А во-вторых, я все исправлю. Просто возьму Тарсову часть творения под свой контроль. Идемте. На той стороне ущелья, где расположена могила, все тихо. А что это гремело? На всякий случай уточнила Алиса, застегивая пуховик «Просто лавины», – отмахнулся Антон. «Ну, еще есть проблема с рекой в ущелье. Там обвалился кусок скалы и перегородил поток ниже по течению. Это не опасно. Просто не смотрите с мостика вниз, если страшно». Объяснение, если честно, прозвучало не особо ободряюще. Им предстояло перейти взбесившуюся реку по узкому подвесному мосту. Утешало лишь то, что сам мостик был сделан Антоном, И, следовательно, должен был быть достаточно надежным. Дорога до переправы оказалась действительно безопасной, да и противоположная сторона ущелья, где Антон в свое время прокладывал могучие дорожки, тоже выглядела вполне мирно. Зато подпружиненный водный поток, который обычно вообще невозможно было разглядеть на дне ущелья, вздымился чуть ли не до кромки моста. Бешеная река крутила водовороты, ворочила огромные куски скал, и обрушивалась вниз мощным водопадом, поднимая целую тучу брызг. Зрелище завораживало. Если бы не Даня, Вертер бы не применил постоять на шатком мостике и полюбоваться на буйство стихии. Но увидев расширившиеся от ужаса зрачки мальчика, не стал задерживаться. В целом они добрались до могилы Даниных родителей без приключений, если не считать звукового сопровождения. Лавины сходили в районе горной гряды, Постоянно. Так что грохот почти не прекращался. «Тоху, смотри!» Вертер указал на скалу, где располагалась копия ритуального зала. Остроконечная крыша круглого строения покосилась. Половина окон была выбита, и дым из отверстия в крыше не шел. Видимо, очаг завалило снегом. «Я все починю», виноватым голосом пообещал творец. «Со всей этой войнушкой я совсем забыл про убежище». То, что оно должно начать разрушаться, было очевидно. Просто было не до того. Они немного постояли у могилы Тарса и Марго, помянули погибших. Пора было возвращаться назад. Даню заметно трясло то ли от холода, то ли на нервной почве. Вертер взял мальчика за руку, Алиса пристроила след за ними, а Творец остался чинить разрушение. По дороге Даня указал на строконичную пирамидку, стоявшую чуть в стороне от могилы его родителей. «А это тоже могила?» – спросил он. «Да, милый!» – ответила Алиса. «Это могила Вертера, даже две. Его ведь уже дважды тут похоронили». У Дани перехватило дыхание. Его зрачки расширились, он вцепился в Вертера, словно боялся, что тот сейчас превратится в призрак и нырнет в свою могилу. Алиса с опозданием поняла, что сморозила чушь, но было уже поздно. Вертер присел на корточки и крепко взял мальчика за плечи. «Эй, парень!» «Ты чего так испугался?» Он слегка встряхнул своего племеша. «Это тетя Алиса так пошутила. Ты ведь знаешь, что мы умираем не на совсем. Через какое-то время мы снова рождаемся, и у нас начинается новая жизнь». Даня неуверенно кивнул. Видимо, Тарст не слишком заморачивался, чтобы поведать своему отпрыску о том, как устроена наша жизнь. «Это меня в прошлой жизни там похоронили», продолжал объяснять Вертер. «А в этой я живее всех живых». Ты же не думаешь, что я привидение. Даня отрицательно покачал головой и обнял Вертера за шею. А ты не умрешь? Спросил он тихо, и на его глаза навернулись слезы. Ну что ты? Самый уверенно заявил дядюшка. Я всегда буду с тобой. Пойдем дом, ты весь дрожишь. Даню усадили в кресло перед камином с кружкой горячего шоколада. Алиса расположилась напротив, а Вертер по своему обыкновению уселся прямо на ковер в позе лотоса. Огонь быстро разгорелся, стало тепло и уютно. Даня прихлебывал шоколад, и слезинки подсыхали на его щеках. Где-то в отдалении был слышен шум сходящей лавины, но это уже не вызывало беспокойства. Творец занялся своей работой, и теперь все будет в порядке. Алиса поначалу чувствовала себя неловко из-за глупого инцидента с могилой Вертера, который так напугал Даню но посиделки у камина расслабляюще подействовали на всю компанию. И вскоре ее потянуло на серьезные разговоры. «Вер, ты действительно думаешь, что Дэвика могла навести Сабина на дом Тарса?» – осторожно спросила она. Верт смотрел в огонь и молчал. Его лицо ничего не выражало. Даже досады на неуместное вмешательство в его личную жизнь. «Извини, я не хотела тебя расстраивать», – смутилась Алиса. Но «Ну что ты, милая?» «Ты меня вовсе не расстроила», — отозвался Вертер. Алиса вздрогнула Настолько его интонации напомнили Антона. Тот же спокойный голос, та же теплота и мягкость. «Да они не просто друзья, а самые настоящие братья», — подумала она. «Я не знаю, что думать», — Вертер задумчиво устоялся в огонь. «Могла ли она предать чисто теоретически?» «Думаю, могла. Ее зависимость от Сабина просто ужасает». За несколько месяцев в его доме мне не удалось даже малейшего сомнения поселить в ее душе. Если б он приказал, она бы меня убила собственными руками, хотя любила по-своему, наверное. Антон поверил в то, что она изменилась, заметила лиса а он редко ошибается в людях. Шутишь? Вертро невесело усмехнулся. Тоха вообще видит в людях только хорошее, даже в своем брате, который просто мечтает свести его самого могилу. «Значит, ты думаешь, что Дэвика виновата?» Алиса нервно пригладила свои волосы. «То, что она могла это сделать, вовсе не означает, что действительно сделала». Бертер повинулся к Алисе и посмотрел ей в глаза. «Тот факт, что Сабин оставил ей жизнь, вообще ни о чем. Просто она ему нужна для каких-то его планов. Возможно, он рассчитывает снова заманить меня в ловушку с ее помощью». «А ты ее все еще любишь», Алиса не спрашивала. Это была скорее констатация факта. Вертер спокойно и открыто улыбнулся. В его словах не было сожаления или боли. «Я всегда ее любил и буду любить. Это, наверное, карма у меня такая». «Но ты не беспокойся, Лиса. В свою зависимость от Девики я переболел. Она больше не имеет надо мной власти. Веришь?» Алиса опустилась рядом с Вертером на ковер и положила голову ему на плечо. Он ласково обнял ее, как когда-то давно обнимал свою бесшабашную младшую сестренку, чье тело совсем недавно поглотила пламя погребального костра. «Я же был совсем один тогда», — продолжал Вертер, «и потому беззащитен перед ее манипуляциями. А теперь у меня есть выистохой и Данечка тоже есть». Услышав свое имя, мальчик встрепенулся, отставил полупустую кружку и тоже подполз к Вертеру, приютившись с другой стороны от Алисы. «Только волка не хватает для комплекта», — подумал Вертер. «Родные мои, как же мне с вами повезло! И чем я заслужил такое счастье?» Со стороны второго этажа, где располагались комнаты учеников школы, внезапно раздался приглушенный стук. Возможно, кому-то из обитателей убежища тоже пришло в голову навестить могилу учителя на сороковой день. Чужих здесь быть не могло, поэтому шум никого не встревожил. Но проверить все же стоило». Как говорится, береженого Бог бережет. Вертер высвободился из теплых объятий и бесшумно поднялся по лестнице. Третья дверь по левой стороне коридора была приоткрыта, и из комнаты были отчетливо слышны мужские голоса. Вот это уже было странно. Никому из учеников школы не пришло бы в голову выбрать в качестве точки выхода чужую комнату. Скорее, компания договорилась бы встретиться в каминном зале. Вертер прокрался к приоткрытой двери и заглянул в щелочку. Двое охотников в черном стояли посреди комнаты и тихо переговаривались. Внезапно около окна прямо из воздуха появилась еще троица. В середине стоял омар и держал двух охотников за руки. Все предельно ясно. Мастер занимался переброской отряда карателей. «Вот так эти уроды и попали в дом Тарса», – Вертер мысленно выругался. Нетрудно было догадаться. Эх, вот бы сейчас и накрыть всю банду, пока они не ожидают нападения. Хорошая идея, но придется от нее отказаться. Пока я буду тут с ними разбираться, кто-нибудь может прорваться вниз. Да и что стоит Тамару перенести точку выхода, например, в столовую? Для Алисы и Дани это смертельный риск. Вертер бесшумно покинул свой наблюдательный пост и вернулся к камину. Первым делом он дал сигнал своим спутникам, чтобы не шумели. Это охотники. Голос вертера был совершенно спокойным. Нужно уходить отсюда как можно скорее. Одной рукой он подхватил свой меч, а другой буквальной силой поволок Даню к выходу в галерею, из которой можно было попасть в комнаты для медитации. Алиса поспешила за ними. Эта галерея имела то преимущество, что попасть сюда можно было только через одну единственную дверь, выходившую в каминный зал. Запритесь, В дальней комнате. Вертер подтолкнул Даню и Алису к проходу. И вот еще. Он вытащил ключ из двери и вложил в руку Алисе. Двери здесь, конечно, не ахти какие крепкие. Но сколько-то времени они продержатся. Запирайтесь. Вер, взмолилась Алиса, давай уйдем вместе. Не получится, милая. Вертер погладил ее по щеке, совершенно так, как делал Антон, когда хотел успокоить. Даня не умеет перемещаться между мирами. «Совсем. А мы с тобой не творцы и даже не мастера, чтобы его перетащить». «Но мы можем перебраться к Тоши», — резонно возразила Алиса. «Он нас защитит». «Да, для творца в его собственном мире кучка бандитов была не опасней стаи мышей. И если бы только Амар выбрал для выхода комнату, окна которой смотрели во двор, побег под защиту Тохи был бы самым правильным решением. Но, как назло, окна выходили точно на подвесной мост». И не заметить троих беглецов охотники никак не могли. «Нам не удастся пройти незамеченными», вздохнул Вертер. «Прости, Лиса, но мне не защитить вас обоих на узком мостике, да еще от мастеров. Я не стану так рисковать». Глаза Лиса подозрительно заблестели. Вертер в упор посмотрел на нее и грустно улыбнулся. «У нас только один вариант». Голос его звучал мягко, но не допускал никаких возражений. «Тебе придется научить Данечку», как переместиться в мир дачи. И сделать это очень быстро. Четверть часа я для вас выиграю. Хватит? Но тебя же убьют, тоскливо пролепетала Алиса. Ну да, их слишком много. Ничуть не смущаясь, подтвердил защитник. Но это не беда. Придется опять лишиться доступа в убежище. Только всего. Мне не привыкать. Не переживай, Лиса. Оно того не стоит. Алиса кивнула, и слезы прочертили, две блестящие полоски по ее щекам. Вертер поцеловал ее в лоб, подхватил на руки Данечку и чмокнул его в щечку. Потом он буквально силой вытолкал их за дверь. За его спиной щелкнул замок. Теперь уже спешить было некуда. Вертер спокойно скинул куртку и остался в одной сорочке, чтобы ничего не мешало двигаться. Потом достал меч и отбросил в сторону ножны. Оценив свою диспозицию, он невесело усмехнулся место около входа на галерею было маловато для полноценного боя, но, как говорится, выбирать не приходилось. Он встал спиной к двери и стал ждать охотников. Первый из карателей появился на лестнице только через пять минут, когда защитник уже начал надеяться, что они проводятся достаточно долго, чтобы дать уйти не только дани с Алицей, но и ему самому. За Антона он не беспокоился, это его мир, и здесь Тоха был полноправным хозяином. Увы... Надеждам Вертера не суждено было сбыться. 5 минут для того, чтобы обучить Даню, было явно недостаточно. Значит, придется драться. Теперь у самого Вертера оставалась единственная, прямо скажем, не слишком безболезненная возможность выбраться из убежища. Придется ему подставиться, чтобы охотники его убили. Разумеется, только после того, как он обеспечит Алисе и Дане, достаточно времени, чтобы отсюда смыться. Обидно, конечно, что убежище станет для него недоступным, по крайней мере, в этом воплощении. Но по-другому не получится. Но, как говорится, издержки профессии. Разве что Тоха вдруг почует неладное и объявится здесь во всей своей творцовской мощи. Тогда от этой охотничьей стаи только ошметки полетят во все стороны. надежда на такое чудо было немного. Но кто же может запретить верить в чудеса? Со стороны лестницы, ведущей на второй этаж, Раздался громкий топот. Охотники ничего не опасались и особо не таились. Похоже, они откуда-то узнали, что убежище сейчас пустует. Вид крепкого парня с обнаженным мечом, по-видимому, стал для них неприятным сюрпризом. Спускавшийся первым охотник резко притормозил и свистнул товарищем. «Это ты правильно рассудил», — про себя одобрил его поведение Вертер. «По одному мне тут до морковкиного заговения придется с вами разбираться». Четверо бойцов в черном выхватили свои палаши и бестолково, мешая друг другу, бросились на Вертора. Через пару минут все четверо уже лежали на полу с ранениями большей или меньшей тяжести. Убивать их не было никакого смысла. А вот вывести из строя, чтобы мешались остальным, было вполне разумно. На шум сбежалась уже вся свора, еще человек восемь. И эти уже не ждали, а сразу бросились в бой. И Вертору стало не до того, чтобы миндальничать с противниками. Он начал убивать. Отбивая очередной выпад, Вертер прикинул, что еще минут пять, ну семь, для надежности, и можно будет открыться, чтобы кто-нибудь из нападавших убил его. Только так, чтоб наверняка. Дожидаться, пока охотники вымотают его окончательно, он не собирался. Да и положить здесь всю свору было как-то не с руки. Так никакой кармы не напасешься. Мимоходом он поблагодарил Сабина за тренировки в так называемом Верте. Умирать было совершенно не страшно, даже весело. Краем глаза Вертер заметил, что с лестницы спускается еще девять человек, и выругался сквозь зубы. «Сколько же вас сюда перетащил этот кумир Болливуда?» Он невольно поморщился от досады. «Похоже, это будут самые непростые пять минут моей жизни». В этот момент толпа нападавших отхлынула, и защитник перевел дух. Охотники стояли вокруг него полукругом и не двигались. Вертер удивленно поднял глаза, И увидел, как по лестнице, не спеша, спускается тот, кого он только что помянул недобрым словом. Амар, как нож сквозь масло, прошел через строй своих бойцов и остановился в пяти шагах от своего давешнего противника. «Но легок на помине», — усмехнулся защитник. «Мог бы и пораньше спуститься. Неужели дожидался, пока твои бойцы меня измотают? Напрасно. У меня еще полно сил для тебя, красавчик ты наш черноглазый». На лице Вертера расцвела довольная улыбка. а поединке с убийцей своей сестры он даже не смел мечтать. Как же все-таки удачно этот палач спланировал свой бандитский рейд. Защитник внимательно наблюдал за каждым движением Амара, помятуя о его внезапной атаке в доме Тарса. Но того, что случилось дальше, он никак не ожидал. Вместо того, чтобы обнажить свой меч, охотник вытащил из-за пояса пистолет, и направил его в Вертеров живот. «Но нет, так мы не договаривались», мысленно возмутился защитник. «Ранить себя я не позволю, только убить. Да и то не сейчас. Пару минут мне все еще нужно продержаться». «Вот ведь трус», – посетовал он, «даже не попробовал достать меня мечом. А я, между прочим, даже позволил бы тебя, себя убить. попустил ты свой шанс укрепить авторитет в банде». Грохот выстрела прорезал тишину, накрывшую каминный зал с появлением Амара. Вертер неуловимым движением сместился в сторону, и пуля вошла в косяк двери за его спиной, разорвав его сорочку, но даже не поцарапав кожу. Амар грубо выругался. Следующие два выстрела слились в один. Но на этот раз Вертер не стал уклоняться. Но его меч буквально размазался в пространстве единым слитным движением, и обе пули с визгом срекотешировали прямо в строй неподвижных охотников. Один из них охнул и повалился на пол. «Джедай чертов!» – процедил Амарской зубы, оглянувшись на тело неудачливого охотника. «Ладно, черт с тобой». Он снова поднял свой пистолет. Теперь Дула смотрела Вертеру прямо в лоб. «Вот это другое дело!» – усмехнулся защитник. «Давай, я даже уворачиваться не буду». Раздался выстрел. В последний момент Амар слегка отклонил Дула, и пуля, вместо того, чтобы убить Вертера, наповал, только слегка чиркнула его по черепу, отправляя в нокаут. Антон сидел прямо на снегу, прислонившись к стволу дерева и старательно балансировал энергию управляющей реальностью убежища. Первый выстрел он принял за сход очередной лавины. Баланс энергии еще не вышел в рабочий режим, так что отдельные выбросы были естественны и не вызвали беспокойства. Творец даже не посмотрел в сторону горной гряды, чтобы проверить свои предположения. Были более насущные проблемы, например, с заваленным руслом реки на дне ущелья. Только когда раздался двойной выстрел, хозяин убежища заподозрил неладное. Следующий выстрел застал его уже на пути к подвесному мостику. Больше он медлить не стал и сразу перенесся на открытую площадку рядом с домом. Тихо, чтобы не спугнуть стрелка, Антон прокрался к входной двери и заглянул в окно. На первый взгляд в каминном зале было пусто, но это только пока он не посмотрел на пол. В ужасе от увиденного творец рванул на себя дверь и ввалился в комнату. На полу возле входа на галерею в самых живописных позах лежал человек 10 охотников. Все были мертвы, и убиты они были холодным оружием, скорее всего, мечом. Тихий шорок на втором этаже составил Антона рвануть наверх. Он добежал до приоткрытой двери одной из комнат как раз вовремя, чтобы увидеть, как комар с двумя охотниками растворяются в косых солнечных лучах, бьющих из окна. Выругавшись, что в целом было ему совсем не свойственно, Антон спустился обратно и начал последовательно обшаривать одно помещение за другим. Больше в доме никого не было. От Вертера осталась только куртка и ножны. От Алисы и Дани вообще ничего. Недолго думая, он убрал из реальности убежища трупы вместе с кровью и перенес свое сознание в вердачи. На поляне перед домом сидели в обнимку Алисы с Даней и плакали на взрыв. Вертера нигде не было. Успокаивать рыдающую парочку пришлось не менее 10 минут, прежде чем они смогли условно-связно поведать о произошедшем в убежище. От услышанного Антону сделалось дурно. Как же так получилось, что Тарс не закрыл вход в убежище сбежавшему Амару? Но главное, почему он сам не проверил допуски после всего, что случилось с самим Тарсом и Марго? Похоже, за его беспечность теперь придется расплачиваться его другу. Единственной причиной, почему Вертер до сих пор не вернулся в мир дачи, мог быть только плен. Поверить в то, что друг испугался смерти, Антону даже в голову не пришло. Что же такого могло случиться, чтобы Вертер позволил этим уродам захватить себя живым? Впрочем, сейчас это было неважно. Главное найти, куда они его затащили. Антон запустил ищейку. Теперь ему больше не требовалось садиться за компьютер. Программа поиска стала частью его сознания. Результат был весьма разочаровывающим, хотя и ожидаемым. Обнаружить Вертара не удалось, как не удалось в свое время найти ни Сабина, ни Амара, ни хоть кого-то из черных охотников. Та альтернативная реальность, где они скрывались, была для Антона недоступна.